18. В кабинете над Амбаром тишина, там жарко, она ранена, а ее муж мертв. В спальне для гостей тишина, там холодно, а ее муж ушел. В номере отеля оленей-рога тишина, там они лежат в одной постели, скот и Лизи. Теперь нас двое. Потом живой скот говорит за того, который мертв в 2006 году и ушел в 1996, и доводы против безумия не просто проваливаются, для Лизи Лэндон они наконец-то рушатся полностью, все сливается воедино.